«Я ищу щель в мироздании». Черная рука обшаривала потрескавшуюся стену камеры вытрезвителя. «Как найду, только вы меня и видали». Анаис воздержалась от комментариев. Она уже десять минут выслушивала бред, который нес нищий попрошайка по имени Рауль. И ее терпение иссякло. «Только надо не сбиться с курса», — поделился с ней Клошар, пристально изучая очередную трещину в стене. Она из перешла к решительным действиям. Достал из пластиковой сумки картонный пакет с вином, купленный по дороге. Глаза Рауля мгновенно загорелись жадным огнем. Схватив пакет, он быстро отвинтил пробку и в два глотка осушил его. «Так что насчет Филиппа Дюрюи?» Нищий вытер рот рукавом и громко рыгнул. Его красная рожа наводила на мысли о дохлом животном, запутавшемся в колючей проволоке. Щетины на подбородке, волосы, брови стояли торчком, словно стальные прути, воткнутые в окровавленную плоть. «Ах, Фифита! Фифи, я знаю!» Он всегда говорит, что сердце у него работает в режиме 120, а мозг в режиме 8,6. Она испоняла, о чём он. 120 ударов в минуту — в таком ритме исполняется музыка техно, а 8,6 градуса — это крепость пива Баварии. Пиво чемпионов, панков, рокеров и прочих маргиналов. Рауль говорил о Фифи в настоящем времени. Следовательно, не знал о смерти парня. «Если честно, он псих, натуральный псих». «Я думал, вы с ним друзья». «Дружба не мешает объективности оценок». Она Наиз чуть не расхохоталась. Меж тем домороченный философ продолжал. «Фи-фи, он такой. У него семь пятниц на неделе. То сидит на Герыче...» То уходит в глухую завязку, то слушает металл, то тащится от техно. Сегодня он год, а завтра, глянь, уже панк. из попыталась представить себе образ жизни погибшего мальчишки. Бродяжничество, наркотики, драки, героиновое блаженство, глюки от экстази, ночи под забором, пробуждение в неизвестных местах. Без понятия, как он сюда попал и что делал накануне. И так день за днём. В глубине души вечная надежда, что не сегодня-завтра он соскочит с иглы. Рауль пустился в рассуждение о музыкальных пристрастиях Дюрюи. «Я ему говорю, музыка твоя — это всё говно. Они же ничего своего не придумывают, только копируют». Мэрилин Мэнсон — это Элис Купер, Техно — тот же Крафтверк, а R&B — Айзек Хейс. Точно, тырят чужие песни и выдают за свои. А на что Фифи -фи жил? На то, что подадут, как и я. В Бордо? И в Бордо, и в других местах. Слышь, а у тебя еще выпьет нету? Анаис достал из сумки вторую картонку. Рауль высосал ее за долю секунды. На сей раз он не рыгал, но Анаис испугалась, как бы он ни напрудил в штаны. На нем было пальто из ломанной саржи, но до того замызганное, что рисунок ткани уже не просматривался. Штаны от спортивного костюма от грязи стояли колым. Из подстертых до корда сандалей выглядывали черные голые ноги. Анаис старалась не дышать носом, хотя на всякий случай смазала ноздри пахучей мазью викс вапораб. Рауль размахнулся и запустил опустевшим пакетом в стену камеры. Анаис поняла, что надо ковать железо, пока горячо. «Пару дней назад Фифи говорил тебе про ангела». Рауль забился в угол, сел на пол и, дергая плечами, принялся чесать спину. Точь в точь животное. — Ха, ангел! — хмыкнул он. — Мужик пообещал дать ему ангельской пыли. — Убийца! Наконец-то разговор подошел к сути дела. Анаис наклонилась к Раулю и, отчетливо произнося каждый слог, спросила. — Он хорошо его знал? — только познакомились. — Что именно он тебе о нем рассказал? — Что тот отправит его на небеса и почему-то все время болтал про какого-то святого Юлиана». «Святого Юлиана страноприимца?» «Ага, про него самого». «А почему?» На Рауле снизошло озарение. «Фи-Фи в школе мало учился, но эту легенду он хорошо запомнил. Один принц по ошибке убил своих родителей, убежал из дому и стал на реке перевозчиком». И вот однажды приходит к нему прокаженный и просит перевести через реку. Или он его принял, накормил и согрел своим телом. И тогда прокаженный взял его с собой на небеса, потому что это был Иисус Христос. Хе. Так вот, Фифи болтал, что этот ангел и к нему пришел, и что он отправит его прямиком на седьмое небо. А почему он вспомнил именно эту легенду? Потому что его ангел тоже был прокаженный. Прокаженный? Ну, Но у мужика вся рожь была замотана тряпками. Анаис попыталась воочию представить себе, как все это происходило. Человек с закутанным лицом знакомится с Филиппом Дюрюи, предлагает ему небывалый кайф. Парень начинает размышлять над личностью доброхота. Его воображение подсказывает ему разные версии, в том числе совершенно фантастические. Любопытно, попала ли их беседа хоть на одну из камер наблюдения. «Когда ты виделся с Фифи в последний раз, что точно он тебе сказал?» «Что вечером у него встреча с прокаженным, и что они вместе переправятся через реку». «Хрень полная!» «А где они должны были встретиться?» «Не знаю». «А ты где с ним виделся?» «На набережной, в районе Сталинградской площади. Фифи чуть из штанов не выпрыгивал, до того ему не терпелось бежать к этому типу». «А в котором часу это было?» э, «Не помню, ближе к вечеру». Анаис не собирался пускать ни одной детали. «У Фифи есть собака?» «А как же! Как у каждого бомжа! Э, слышь, а у тебя еще бухло есть?» «Нет. Как зовут собаку?» «Мирван. В честь грузинского святого. Говорю ж, Фифи малый с приветом». «Собака в тот вечер была с ним?» «А то!» «А после этого ты где-нибудь видел его собаку?» не ни псину, не самого Фифи». Он говорил все тише. Заряда энергии хватило ненадолго. Глаза у Рауля погасли. Возможно, новая доза горючего оживила бы его, но запасы Анаисы иссякли. Она выпрямилась, стараясь не коснуться невзначай осевшей перед ней груды грязи. «Сейчас тебя выпустят». Она постучала в застекленный дверной проем камеры. Тут же появился охранник. За спиной у нее раздался голос Рауля. А ничего там с Фифит случилось? Пока неизвестно. Рауль громко расхотался. Вы, легавые, всех держите за дураков. Но главные придурки вы сами. Ты что думаешь, я не просек, что Фифи -Фи откинул капота? Она молча вышла из камеры. Не вышла, а выскочила, как косточка из гнилого персика. Рукавом вытерла под носом мазь. Бросила взгляд на часы. Полдень. Она явственно слышала, как с убегают секунды, напоминая ей, что обратный отсчет давно идет. Как она надеялась на этот разговор, но он почти ничего не дал. Уже садясь в машину, она позвонила Лекозу. За два часа ее коллега превратился в эксперта по производству и продаже эмальгена. Он составил полный список тех, кто в последние четыре недели выписывал рецепт на препарат. Теперь оставалось только обзвонить всех ветеринаров и все учреждения, специализирующиеся на лечении животных. Затем следовало проверить склады, заказы и отчеты о продажах. Работа на целый день. В рамках версии об ограблении удалось установить, что в январе нападению подверглись две ветеринарные клиники. Одна близ Бордо, вторая в окрестностях Либурна. Но и от этого следа отчетливо попахивала пустышкой. Лекоз навел справки и выяснил, что на человека кетамин оказывает галлюциногенное воздействие. Существует даже нечто вроде подпольной сети торговли препаратом. По мнению полицейских, занимавшихся расследованием обоих случаев ограбления, подозрение скорее падало на наркодилеров. Она изпоинтересовалась, как дела у Джафара. Тот не узнал ничего существенного ни о собаке Дюрюи, ни о том, где он добывал себе одежду. От Зака и Кананта новостей тоже пока не было. «Ты в конторе?» — завершая разговор, спросила она. «Ну да». «Отпечатки от криминалистов пришли?» Час назад. И? По базе данных ещё не прогнали. У нас тут вирус. Полицейские комиссариаты снабжаются самыми дешёвыми компьютерами и самыми примитивными программами. Поломки и сбои в работе — штатное явление на каждом участке. А что наш эксперт говорит? Экспертом они между собой называли лейтенанта полиции, аж целую неделю проучившегося на курсах информатики. Лекоз красноречиво молчал. Блин, сквозь зубы выругалась Анаис. Вызови компьютерщика, настоящего. Уже вызвал. Кого? Своего соседа по лестничной площадке. Он программист, игрушки мастерит. У Анаис вырвался нервный смешок. Все это было уже слишком. Она представила себе помешанного на компьютерах чудака, протягивающего руку помощи полиции. «Контркультура в союзе со стражами порядка». «И что он сказал?» «Он уже все починил». «Так ты подключился к центральной картотеке?» «Нет». «А почему?» «Мы тетрадь потеряли». «От проклятие! По настоянию начальства для работы с каждой программой требовалось ввести пароль, сочетание букв и цифр, не поддающихся запоминанию. Всю эту чертовщину записывали в особую тетрадь, одну на всех. Нет тетради, нет пароля. А нет пароля, нет доступа к базе данных. Анаиз включила зажигание. Эксперты. тикание часов ей все больше действовало на нервы. Она отбросила телефон и снова вспомнила о Заке. Он получил задание съездить в клинику и проверить, как там мужчина с потерей памяти. Подозреваемый номер один. Но почему Зак ей не звонит? Рука опять потянулась за телефоном.